Глава 11. Магистр. Пройдя под аркой, сначала мы очутились в темном помещении, слабо освещенном только светом из гостиной. Впереди в паре метров виднелась двустворчатая дверь. Когда мы приблизились к ней, Райан три раза постучал костяшками пальцев по лакированному темному дереву. Послышался приглушенный голос. «Прошу». Судя по всему, это было приглашение, потому что Райан потянулся к дверной ручке и повернул ее, и, когда раздался щелчок, толкнул дверь вперед. В первый момент мне в глаза ударил яркий свет, и я зажмурилась. Почувствовала, как Райан снял мою ладонь со своего предплечья, чтобы переступить порог первым. Я вошла следом за ним. За моей спиной раздался уже знакомый щелчок. Я вздрогнула, мне на секунду показалось, что дверь закрылась сама, но потом я вспомнила, что нас сопровождал один из местных безликих магов в чёрной мантии. Видимо, именно он закрыл за нами двери. Я посмотрела перед собой. Первым, что я увидела, был человек у окна. Он стоял к нам спиной, соединив сзади руки в замок. «Приветствую вас, магистр Дигри», — произнёс Райан, и только после этого человек повернулся. это был невысокий коренастый мужчина с черными блестящими волосами зачесанными назад густые кустистые брови такого же угольного цвета что и волосы тяжело нависали над глубоко посаженными глазами его правый глаз смотрел на нас сквозь монокль от которого вниз свисала золотая цепочка странные глаза подумала я они и впрямь были странными то ли золотистыми то ли цвета песка крючковатый похожий на птичий клюв нос был так сильно загнут вниз что почти касался тонкогубого рта Мой взгляд скользнул по длинному темно-бордовому сюртуку, декорированному черным шнуром, и я заметила, как мужчина скрестил руки на груди. Мое первое ощущение от этого простого жеста было странным, как будто этот мужчина закрылся. Наверное, это была глупая мысль. Человек, глядящий на нас из-под лоби тяжелым взглядом, производил впечатление, особо наделенное огромной властью. Я чувствовала, что он пугает меня. Само его присутствие в помещении вызывало гнетущее чувство. И вдруг эта странная мысль, что, скрестив руки на груди, он словно занял оборонительную позицию. Но от кого ему, этому влиятельному человеку, магистру гильдии магов, защищаться? Я вдруг поняла, что он совсем не смотрит на меня, словно не замечает моего присутствия. Взгляд магистра был прикован к Райану, а лорд Кингсворт тем временем стоял в расслабленной позе, придерживая в одной руке трость, и выглядел так, будто тяжелый и недружелюбный взгляд магистра его не только не смущает, но и веселит. «Прошу прощения, что заставил вас ждать, магистр Дигри». Со сдержанной улыбкой кивнул ему Райан. «Нас задержала стайка стервятников за этой дверью. Кажется, они хотели выпотрошить внутренности моей супруги». Мои глаза широко распахнулись от дерзости, с которой говорил Райан, а магистр Дигри поморщился, будто у него случился приступ боли от давно ноющего зуба. «Кингсворт». С усталостью выдохнул он. И я бы промолчал, магистр, если бы причиной нападок не оказалось, как вы, полагаю, догадываетесь, семейства Торнов, якобы предателей. Продолжал Райан, как ни в чем не бывало. Тут он усмехнулся. Но вам-то, в отличие от этих стервятников, известно, что Эбрахам Торн до последнего вдоха был верен гильдии магов, королеве человечеству. А Эбигил Торн и Йен Торн погибли по трагической случайности от рук Королевской Инквизиции. Вам-то известно, что виновный Эбонезер Торн Убив собственного брата, сбежал прямо из-под носа гильдии. Как вы полагаете, может быть, моя супруга Леди Кингсворт заслуживает компенсацию за то, что вынуждена терпит несправедливые нападки? Одна бровь магистра Дигри удивлённой и, пожалуй, даже возмущённо взлетела. Полноте, Кингсворт, выйдя за вас замуж, ваша супруга уже выиграла. Отныне на неё распространяется дарованная вам королевой печать неприкосновенности. На мой взгляд, это достаточная компенсация. Будьте хоть самой малость скромнее, Кингсворт. Грешно хотеть многого. Боюсь, магистр, вся моя скромность вместе взятая не удержит меня от того, чтобы в следующий раз не пустить кровь одному из тервятников за этой дверью. Райан улыбнулся. И мне за это даже ничего не будет. Спасибо королеве и ее печати неприкосновенности. Я быстро вскинула глаза на Райана. Мне было странно слышать, что из-за меня он готов пойти на прямое столкновение с кем-то из магов гильдии. «Или это просто бравада? Он ведь не сделал бы этого, правда?» Магистр Дигри опять поморщился. «Хорошо, Кингсворд, я постараюсь донести до всех, чтобы впредь воздерживались от необдуманных слов в адрес вашей супруги. Вас это устроит?» Краярта Райана дрогнули в удовлетворенной усмешке, и он с показательной учтивостью кивнул. «Уверен, что стоит вам только приказать вашим псам замолкнуть, как они тотчас же перестанут лаять и завеляют хвостами». На лице магистра отразилась ядреная смесь раздражения и страдания, как будто он очень хотел бы поставить на место дерзкого человека перед ним, но его руки были скованы. «Стервятники, псы!» «Будьте любезны, Кингсворд, выбирайте выражение!» Только и смог сказать он с усталым вдохом. Глаза Райана тем временем прищурились, вокруг внешних уголков разошлись мелкие морщинки. «Злое удовлетворение!» Так я описала бы выражение его лица. Кажется, они с магистром Дигри взаимно недолюбливали и также взаимно вынуждены были терпеть друг друга. — Вижу, вы удовлетворены, Кингсворт, — произнес магистр, но в этот раз в его голосе не было ни усталости, ни страданий. Его вот тон был проникнут обещанием, что эту дерзость он обязательно запомнит и при случае отомстит. — А теперь я надеюсь от вас услышать, по какой причине вы в такой спешке прибыли в Гластон. — Почему вы решили, что я торопился, магистр? — сдержанно спросил Райан. потому что от вас несёт кровью Кингсворт, как отрезанного кабана, и вы даже не потрудились сменить одежду на чистую». С нескрываемой брезгливостью произнёс магистр Дигри. Я с тревогой сглотнула, пряча взгляд. Меня удивило, что магистр на таком расстоянии почувствовал запах крови, но причиной моего беспокойства стало то, что виновницей состояния Райана была именно я. Может быть, магистр знает и об этом? Райан рядом усмехнулся. Он не был удивлён. «Итак...» требовательно произнес магистр Дигри. «Рассказывайте, Кингсворт». «Рассказывайте, зачем пришли? Я жду». Райан посерьезнел, с его лица сошла улыбка. «Я видел демона в поместье Торнов. Он пришел от границы и ушел через границу на глазах у Розы. Магистр Дигри, кажется, впервые за все время перевел взгляд на меня, но лишь на пару мгновений». «Это был Нишей?» спросил он у Райана. «Да». Как он прошел через границу? Я гнался за ним, но не успел. Роза знала короткую тропу границ, она была там раньше меня и все видела. Вот теперь магистр по-настоящему мною заинтересовался. Его взгляд уже не бегло скользнул по мне, как в первый раз, а впился в меня требовательно и холодно. Переглянувшись с Райаном, я поняла, зачем он привел меня сюда. Возможно, он предполагал, какой прием я получу в резиденции гильдии. Но только я видела, как демон прошел через границу, только я могла об этом рассказать. «Леди Кингсворт?» Магистр торопил меня. Я быстро прочистила горло. У демона был амулет, палец крупного зверя с длинным когтем и с перстнем, на котором была изображена руна. Демон показал границе этот амулет, и граница пропустила его. Магистр нахмурился. «Пропустила?» «Граница. Пропустила. Демона. Похоже, магистр был потрясён Я кивнула. «Какому зверю принадлежал палец?» Я покачала головой. «Не знаю». «Что за руна была на перстне?» Теперь магистр впивался в меня вопросами, словно коршун острыми когтями. Руна показалась мне знакомой, но пока что я не могу вспомнить ее. Я планировала изучить книги по магии в библиотеке моего отца. Скорее всего, эту руну я видела там, где Но мы так спешно покинули Торнхолл, чтобы сообщить о том, что произошло у границы, что я не успела этого сделать». Магистр Дигри перевел взгляд на Райана. Тот заговорил. «Границы нужно отправить отряд охотников для длительного дежурства. Мы подозревали, что кто-то открывает границу демонам, но ситуация оказалась намного опаснее. Демоны открывают границу сами. Неизвестно, сколько существует таких амулетов, но если гильдия сможет схватить демона во время перехода и отобрать амулет...» «Возможно, мы найдем ответы на этот вопрос. Необходимо, чтобы кто-то все время находился подле границы. Я уверен, демоны появятся снова». Его собеседник задумался. От того, что он нахмурился, металлическая оправа монокля сильнее впилась в нижнее и верхнее веко а золотистый глаз за стеклом как будто потемнел. Это расширился зрачок, а значит, магистр пребывал в возбужденном состоянии. Наш рассказ не на шутку взволновал его. Я был уверен, что демонов проводит через границу Торн. Словно разговаривая с самим собой, задумчиво произнес он. Я сразу поняла, что речь шла о моем дяде. После недавних событий охотники были у границы, но ткань между Междумирья была невредима. Более того, граница оставалась запечатанной. Только Торн мог. Все еще существует большая вероятность, что именно Эбенезер Торн стоит за этим, сказал Райан. Магистр сделал глубокий вдох, словно принимая решение, и поднял взгляд. «Я отдам распоряжение, чтобы в срочном порядке собрали отряд лучших охотников и отправили к границе. Они разобьют вблизи границы лагерь и будут ждать столько, сколько понадобится». Магистр стрельнул глазами в мою сторону и снова посмотрел на Райана. «Необходимо, чтобы ваша супруга вспомнила руну на амулете, который был у демона. Я отправлюсь в запретный лес вместе с отрядом охотников». Снова посещу Торнхолл и лично отберу в библиотеке Эбрахама Торна все книги, которые могут помочь Розе вспомнить. «Буду ждать от вас новостей», — покивал магистр Дигри. «Что ж, полагаю, я рассказал все, что знал», — сказал Райан. «Мы с супругой остановимся в моем доме в Гластоне. Прошу вас сообщить мне, когда отряд охотников будет готов отправляться в запретный лес, чтобы я мог к ним присоединиться». Он чуть наклонил голову, будто в знак того, что намерен откланяться, и повернулся в сторону двери. А за ним уже было последовало и я, как голос магистра Дигри остановил нас. «Кингсворт!» райн замер в полоборота и вопросительно посмотрел на магистра. «Не могли бы вы задержаться, Кингсворт? Я хотел бы кое-что обсудить с вами наедине. Это секретное дело Гильдии. Обещаю, что не заставлю вашу супругу долго ждать вас». райн посмотрел на меня и кивнул, будто глазами говорил мне, что все будет хорошо, если я немного подожду снаружи. Мне оставалось только послушаться его и, коротко поклонившись магистру, я направилась к выходу. Когда дверь со щелчком закрылась у меня за спиной, я оказалась в темноте. Мага в черной мантии рядом не было. Видимо, он не получал указания ждать гостей. Лишь сопроводить их к кабинету магистра. Стоять прямо за дверью показалось мне рискованным, могло показаться, что я подслушиваю, поэтому я двинулась в сторону арки, ведущей в гостиную. Не знаю, рискнула бы я войти туда одна, без сопровождения Райана, но доносящиеся из гостиной голоса меня остановили. «Что скажете, Гравис?» — произнес незнакомый мне мужской голос, довольно молодой. «Почему Кингсворт решил жениться на малютке Торн? Невеста из запороченного рода предателя Торна не лучшая партия для лорда, разве нет?» «С чего вдруг такой мезальянс?» «Не поверите, бэлфорд но я был так же озадачен, как и вы». А вот этот голос я сразу узнала. Он, вне всяких сомнений, принадлежал моему старому знакомому линтону Гравису. «Пока что мне не удалось найти объяснение, зачем Кингсворду Роза Торн, но, клянусь, я не оставлю своих попыток докопаться до правды. Рано или поздно я разгадаю эту тайну, дайте мне время. Господа, мне кажется, вы видите загадку там, где ее нет». хрипловатый и насмешливый, явно принадлежащий зрелому саркастичному мужчине голос, я тоже узнала без колебаний. Это был Дарквуд. «Вы же имели удовольствие видеть леди Кингсворт? Юна, чисто, невинна. Какая уж тут тайна!» и Я бы предположил, что Кингсворду просто наскучила зрелая красота миссис Спенсер, которая в последние годы одаривала своей благосклонностью не только мужа, этого простофилю Спенсера. «Мы ведь с вами все хорошо это знаем». Из гостиной послышались непристойные смешки, и я нахмурилась. Сколь бы мало у меня ни было опыта в любовных делах, но даже я не могла не понять намёк. У Райана была любовница? Некая миссис Спенсер, замужняя леди. «О, признаться, я его понимаю», — воскликнул кто-то из мужчин сквозь смех. «Миссис Спенсер, безусловно, хороша, но слегка поизносилась, успевая между мужем и любовником. Я бы тоже не отказался заменить её юной особой, свежей и невинной». Леди Кингсворт — это ведь нетронутый плод, который так и хочется надкусить. холанд Не может быть! Неужели плод ещё не надкушен?» Приглушённо, словно понизив голос, воскликнул кто-то. «Но вы же все знаете некоторые особенности моего родового дара, господа», ответил самодовольно посмеиваясь прежний оратор. «Невинна женщина или уже нет, я всегда это распознаю сразу». Я почувствовала, как запылало моё лицо. Стыд схватил меня в объятия В этой гостиной есть мужчина, который смотрел на меня, когда мы проходили мимо, и знал, что я... Было мерзко даже представлять, что он думал обо мне в тот момент, какие мысли посещали его голову. Впрочем, некоторые из них он озвучивает прямо сейчас, в присутствии всех этих мужчин. «О чем думает Кингсворт?» Поддержал его смех кто-то из присутствующих. «Какое преступное пренебрежение сладким плодом невинности!» «О, если Кингсворт в конечном итоге брезгует Розой Торной за дурной репутации ее рода?» Скабрезно захихикал кто-то. «То я готов помочь ему исполнить супружеский долг. Братство гильдии магов всегда славилось взаимопомощью, не так ли, господа?» «От всеобщего смеха, хлынувшего из гостиной, мне захотелось провалиться сквозь землю. Демоны Архарии, я ни за что не смогу выйти к ним теперь, даже чтобы сбежать из Валтурхола». «Роза?» Когда позади кто-то произнес мое имя, я вздрогнула и испуганно дернулась, оборачиваясь. В шаге от меня стоял Райан. Видимо, я слишком была поглощена разговором в гостиной и не слышала, как он подошел. Глядя на меня, Райан вдруг нахмурился и склонил голову на бок, внимательно вглядываясь в мое лицо, потом спросил удивленно. «Вы напуганы?» Я постаралась взять себя в руки. Объяснить, что привело меня в такое волнение, я совершенно точно не смогу. «Сказать Райану, что я только что подслушала разговор, в котором говорили о его любовнице и, кроме прочего, о том, что наш супружеский союз все еще не был закреплен в спальне? У меня скорее отсохнет язык». «Нет, со мной все хорошо», — ответила я, отводя взгляд. «Действительно? По вашему лицу я бы этого не сказал». «Все в порядке. Мы уже можем покинуть Валтурхолл?» Поспешно и немного резко спросила я. «Брови Райана чуть вскинулись». Потом он бросил взгляд в сторону гостиной, откуда по-прежнему доносились голоса, и задумчиво хмыкнул. Кажется, догадался, что я услышала нечто такое, что пришлось мне не по нраву. Однако расспрашивать больше не стал. «Пойдемте, Роза». Взяв райна под руку, я последовала за ним. При нашем появлении в гостиной присутствующие резко смолкли. Комнату мы пересекли, не останавливаясь. Я старалась не думать ни о миссис Спенсер, любовнице райна с которой не была знакома. Не о присутствующем здесь Холланде, который, благодаря своему родовому дару, знал слишком интимные подробности обо мне, тогда как я не знала даже, кто из присутствующих мужчин Холланд. Все, что я хотела, это как можно быстрее покинуть это место.